Матильда приберегла для этой решительной минуты письмо, написанное рукой мансиньора епископа. Этот прилад, управлявший французской церковью, соизволил просить об оправдании Жульена. Накануне суда Матильда отнесла это письмо всесильному старшему викарию. Когда она собиралась уходить, заливаясь слезами, господин де Фрилер сказал ей, отрешившись, наконец, своей дипломатической сдержанности и едва ли не растроганный. Я ручаюсь за вердикт присяжных. Среди двенадцати лиц, которым поручено рассмотреть, несомненно ли преступление вашего протеже и в особенности было ли оно предумышленным, я насчитываю шесть друзей, заинтересованных в моей карьере, и я дал им понять, что от них зависит доставить мне епископство. Барон Вально, которого я сделал верьерским мэром, всецело располагает своими двумя подчиненными, господами де Муаро и де Шоленом. Говоря по правде, судьба послала нам в этом деле двух очень дурно настроенных лиц. Но хотя они ультралибералы, они слушаются моих приказаний в важных случаях, и я просил их голосовать за заодно с господином Вально.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 Если вы произнесете хоть одно слово перед судьями, все будут за вас.